Глава 3. Из Мелюзеева на восток и запад шли две большие дороги. Одна, грунтовая, лесом, вела в торговавшее хлебом местечко Зыбушино, административно подчиненная Мелюзееву, но во всех отношениях его обогнавшая. Другая, насыпная ищебня, была проложена через высыхавшие летом болотистые луга,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 с оружием в руках покинувших позиции и через берючи, пришедших в Зыбушино к моменту переворота. Республика не признавала власти Временного правительства и отделилась от остальной России. Сектант блажейка в юности переписывавшийся с Толстым, объявил новое тысячелетнее Зыбушинское царство, общность труда и имущества,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 В июле Зыбушинская республика пала. В местечко вошла верная временному правительству часть. Дезертиров выбили из Зыбушина, и они отошли к берючам. Там за путями на несколько верст кругом тянулись лесные вырубки, на которых торчали заросшие земляникою пни, стояли наполовину растащенные штабеля старых невывезенных дров и разрушались землянки,